Глава четвертая. Влияние усиливается. Утро года было таким же серым и холодным, как и последние несколько недель. Валера вместе с Митькой направлялся к рынку, чувствуя, как мороз пробирает до костей. Рынок гудел жизнью, как всегда. Крики продавцов, шум шагов и переговор о ценах. Валера, затаенной тревогой, смотрел на прилавки которые они проходили мимо, пытаясь представить, как вручить сыну подарок. Митька, уверенно оглядываясь по сторонам, направился к одному из лотков, где продавали одежду. Там стоял невысокий мужик, одетый в затертый пуховик и кепку, из-под которой торчали пряди седых волос. Митька остановился перед ним и, не теряя времени, обратился. «Здорово, коммерс! Адиков бы достать!» Сказал он, кивнув в сторону Валеры. Продавец молча кивнул, быстро доставаясь под прилавки спортивный костюм. Валера сделал шаг вперед и, внимательно осматривая товар, спросил. «Турка или Ориджин?» Продавец, усмехнувшись, ответил. «Турка, конечно. Ориджин уже давно не достать. Да и кто его сейчас потянет?» Митька ухмельнулся, глядя на Валеру. «О, смотри-ка, Валер!» «Размахнулся ты! Уже Ориджин захотел! Или это не для тебя?» Валера, немного смутившись, но решительно ответил. «Сыну хочу подарить. У него сегодня день рождения». Продавец на мгновение задумался, затем кивнул. «Это, если Ориджин нужен, к Тяпи загляните. Он держит точку за углом, вон там. У него все по-серьезному». Митька и Валера переглянулись и направились в указанном направлении. Подойдя к нужному месту, они увидели массивного мужчину в кожаной куртке, который сидел за прилавком, окруженным спортивными костюмами и обувью. Митька, не теряя времени, подошел ближе и с улыбкой спросил. «Ориджин нужен, брат! Адиков настоящих!» Тяпа, подняв взгляд, смирил их взглядом, затем медленно кивнул. «Абибас есть! Пять сотен и по рукам!» Митька с улыбкой сунул руку в карман и, сделав вид, что достает деньги, резко вытащил кастет. Удар был быстрым и точным. Тяпа рухнул на землю, не успев даже издать ни звука. Валера стоял неподвижно, потрясенный произошедшим. Митька нагнулся над поверженным тяпой, вытащил из его кармана несколько купюр и ключа от прилавка, Затем поднял один из костюмов и бросил его в Валерия. «Держи, все по-честному», — сказал он с холодной усмешкой. «Теперь у твоего пацана будет настоящий подарок на день рождения». Валера, все еще не веря в происходящее, взял костюм и кивнул. Внутри него боролись страх и желание сделать для сына что-то особенное, но он знал, что пути назад уже нет. Тяпа, который только что поднялся с земли, кашлянул, вытирая кровь с губы и с неприязнью взглянул на Митьку. Ты что, нах, проблемы ищешь? прихрипел он, стараясь сохранить лицо. Знаешь, ведь, кто за мной стоит? Малышевский тебе так просто не оставит. Митька лишь усмехнулся, его глаза хищно блеснули. Ты мне тут про малышевских не рассказывай, сказал он медленно подойдя ближе к Тяпе. «Сам нарываешься, сам не отвечать будешь. Хочешь стрелку, так и скажи». Тяпа внимательно посмотрел на Митьку, оценивая его слова и намерения. Затем, словно приняв решение, медленно кивнул. «Пацан сказал, пацан сделал. Пустыр за Кировским, завтра днем. Будешь жалеть об этом, Мить». Митька ухмельнулся, повернулся к Валерии, и коротко бросил. «Пора валить! Здесь мы закончили!» Они быстрым шагом покинули рынок, оставив тяпов задумчивости и затаённое злобе. Валера чувствовал, как страх вновь закрадывается в его душу, но понимал, что он уже слишком глубоко вовлечен, чтобы отступать. Пройдя несколько метров в тишине, Валера наконец заговорил, его голос дрожал. «Мить!» «Может, отдадим костюм да извинимся?» «Зачем стрелку из-за меня устраивать?» Митька остановился, резко повернувшись к Валере. Его лицо расплылось в широкой усмешке, затем он расхохотался так, что прохожие на мгновение задержали взгляды на них. Извиниться? сквозь смех сказал он. «Да ты чего, Валер? С ума сошел? Тут тебе не совок. Если ты хочешь вариться в этом мире...» Ты должен верить в себя, авторитет, понимаешь? Никто не будет с тобой считаться, если ты один раз прогнешься. Валера нахмурился, но промолчал. Митька, увидев его замешательство, продолжил уже более серьезным тоном: Слушай, стрелка это не просто драка или разборка. Это ритуал, если хочешь. Тебе надо не только кулаками махать, но и головой думать. Знаешь, как действовать? Сначала не показывай страха. Они почувствуют, что ты боишься. Считай, что уже проиграл. Второе. Всегда держись рядом со своими. Один ты никто, но вместе сила. Ну и третье. Не болтай лишнего. Если нужно что-то сказать, говори уверенно, по делу. У нас тут все на доверии и слове держится». Валера медленно кивнул, обдумывая слова Митьки. Его страх никуда не делся, но в словах друга была своя правда. В этом мире не было места слабости и, возможно, это был его шанс показать, что он готов идти до конца. Митька похлопал Валеру по плечу, будто закрепляя сказанное. «Вот так, Валер, ты не просто идешь на стрелку, ты показываешь всем, что это не пустое место. Так что соберись и запомни». «Здесь важен каждый шаг, каждое слово. Один неверный ход — и все. Считай, что ты пропал». Митька, размышляя о будущем дня рождения сына Валеры, внезапно предложил. «Знаешь, Валер, торба надо купить на день рождения. Как без торта -то? Валера вздохнула и, понизив голос, ответил. «Да какой торт, Мить? Это ж дорого. У меня тут только мелочь осталась». «Разве что тетя Оля сможет что-то испечь. За три часа, конечно, не шедевр, но хоть что-то». Митька засмеялся, хлопнув Валеру по спине. «Да ладно тебе, Валер! Это же твой сын! Поехали, я знаю место!» Митька, ухмеляясь, направился к своей машине, стоявшей неподалеку. «Это была малиновая шестерка, ВАЗ-2106» привычное в те времена для тех, кто хотел выглядеть солидно, но не имел возможности ездить на иномарках. Автомобиль был ухоженный, с чехлами на сиденьях и иконками, приклеенными к панели. Он словно говорил всем вокруг, что владелец – человек, которому стоит доверять, но не забывайте, что он все еще на первых ступенях криминальной лестницы. Митька уселся за руль, ожидая, пока Валер устроился на пассажирском сиденье и завел двигатель. Машина мягко тронулась с места, и вскоре они уже ехали по улицам Петербурга, направляясь в центр города. «Слушай, Валер», – начал Митька, глядя на дорогу, «Ты зря живаешь День рождения пацана – это дело святое. Я сам бывал в таких ситуациях, когда думаешь, что все, выхода нет. Но ты же отец». «Тебе надо показать, что ты все равно о нем заботишься, несмотря ни на что». Валера молча слушал, глядя в окно. Ему хотелось верить, что все получится, что этот день рождения действительно станет светлым пятном среди всех тревог. Они подъехали к величественному зданию с богатыми витражами и статуями на фасаде. Валера сразу узнал это место – Елисеевский магазин на Невском проспекте. Это был символ роскоши и достатка, место, где можно было найти самые редкие деликатесы и товары, которые в других магазинах были просто недоступны. Митька уверенно зашагал внутрь, а Валера, немного стесняясь, пошел следом. Внутри магазин поражал своим интерьером мраморные колонны, огромные хрустальные люстры, витражи с узорами и полки, заставленные редкими продуктами. На витрине ярко выделялся торт с надписью «С днем рождения». «Вот этот!» Митька подошел к прилавку и показал на торт. «Сколько стоит?» Продавец с легкой улыбкой назвал сумму «25 рублей». Валера тихо выдохнул, с собой у него было только 15 рублей с мелочью. Но Митька достал из кармана скрученные в рулон купюры, перевязанные резинкой и, будто не считая, «Передал двадцать рублей продавцу». «Держи», – сказал Митька, передавая торт Валере. «Теперь у твоего пацана будет настоящий праздник». Валера, держа в руках торт, чувствовал, как благодарность и тревогу переполняет его. Он знал, что этот день будет особенным, но он не мог избавиться от ощущения, что каждый следующий шаг увлекает его все глубже во двору событий, из которого уже не выбраться». После того, как они купили торт, Митька отвез Валеру на место, где праздновался день рождения его сына. Они подъехали к новому дому, где жила бывшая жена Валеры с сыном и ее новым мужем. Митька остановил свою малиновую шестерку аккуратного подъезда современного дома, контрастирующего с крыщевками вокруг. «Вот и все», — сказал он, заглушив двигатель. «С праздником Димку поздравь от меня». Валера, держа торт, вышел из машины и посмотрел на дом. Современные окна, свежий ремонт подъезда – все это резко контрастировало с тем, что осталось у него после развода. «Спасибо, Мить», – тихо сказал Валера, закрывая дверь машины. «Не дрейфь! Это же ради пацана! Все уладится!» Валера кивнул и направился к двери. Он знал, что внутри его ждет еще один мир – так далекий от того, что остался у него после развода. Он поднялся по лестнице и остановился перед дверью. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы набраться смелости и позвонить. В голове крутились мысли о том, что его ждет за этой дверью. Контраст между его текущей жизнью и тем, что осталось за ней, был настолько очевиден, что это причиняло физическую боль. Дверь открыла бывшая жена. Она была одета просто, но со вкусом. Светлое платье, аккуратные волосы, легкий макияж. Ее лицо было приветливым, но напряженным, как будто она ожидала увидеть кого-то другого. «Валера?» – удивленно произнесла она. «Ты только глянь, все-таки пришел!» Он кивнул, протягивая ей торт. «Это для Димки. С днем рождения его!» Жена взяла торт слегка смягчившись. «Спасибо. Проходи. Он в комнате с друзьями». Валера вошел в квартиру. Обстановка внутри леска отличалась от той, в которой он жил. Свежий ремонт, новые обои, дорогая мебель – все это создавало атмосферу уюта и достатка. В углу стоял новый телевизор, рядом на столе современный музыкальный центр «Редкость для того времени». Квартира была чисто и просторно, но самое главное, чувствовалось, что здесь живут люди, которые могут себе позволить немного больше, чем большинство. День рождения проходил скромно, но с достатком. На столе стояли блюда, которые не каждый мог себе позволить в то время. Салаты, мясные закуски, фруктовые нарезки. В центре стола красовался большой торт с надписью «С днем рождения», тот самый, который он только что передал бывшей жене. Димка, заметив отца, бросился к нему, обняв его за шею. «Папа, ты пришел?» Валера сжал сына в объятиях, чувствуя, как в груди разливается тепло. В этот момент все трудности и проблемы отступили на второй план. «Дим, я тебе подарок принес», – сказал Валера, улыбнувшись и доставая из пакета аккуратно сложенный костюм «Адидас». Глаза Димы загорелись, когда он увидел яркий логотип на костюме. «Ого, круто! Настоящий Адик!» – воскликнул он, не веря своим глазам. «Да, настоящий», – подтвердил Валера, наблюдая за реакцией сына. Дима надел куртку от костюма и тут же начал показывать ее друзьям, с гордостью рассказывая, что это подарок от папы. На мгновение весь мир Валера сузился до этой комнаты, где его сын, сияя от радости, показывал свои новые наряды. На этот момент счастье был прерван появлением нового мужа бывшей жены. Высокий, подтянутый, в строгом костюме, он выглядел человеком дела – уверенным в себе и в своем будущем. Его лицо было доброжелательным, но в глазах мелькала тень недоверия. «Здравствуй, Валера!» – холодно поздоровался он, протягивая руку. «Привет!» – ответил Валера, чувствуя себя не в своей тарелке. Мужчина оглядел Валеру с головы до ног, словно оценивая, как изменился человек, которого когда-то знали. «Мы тут готовимся к застолью!» «Присоединяйся, если хочешь», предложил он, хотя в его голосе не было особого энтузиазма. Валера кивнул, но чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Он понимал, что не принадлежит этому миру, где люди могли позволить себе жить спокойно, без постоянных забот о завтрашнем дне. Вечер продолжался, но Валера так и не смог найти себе места. Он сидел за столом, пытаясь поддержать разговор, на его мысли были далеко. Единственное, что согревало его сердце, это радость сына от подарка. Он знал, что этот момент останется в памяти мальчика надолго, но все остальное казалось чужим и далеким. В конце концов, он решил уйти пораньше, чтобы не мешать семье, которая теперь была чужой. Он попрощался с сыном, оставив ему напутственные слова и вышел из квартиры, ощущая, как холодный воздух обволакивает его. На улице уже стемнело, и небо было затянуто тяжелыми облаками. Он глубоко вздохнул, надеясь, что холод немного прояснит его мысли, но вместо этого чувства только обострились. День рождения сына, который должен был стать радостным событием, оставил в его душе странный осадок. Он шел по пустынной улице, стараясь не думать о том, что только что произошло. Но образ бывшей жены и ее новый муж, уютная квартира, все это не давало покоя. Раньше Валера думал, что давно смирился с разводом, что ему все равно. Но теперь, видя, как она живет с другим мужчиной, в нем проснулась ревность. Эта новая жизнь казалась ему такой недоступной, такой чужой и такой желанной. Дойдя до пивной, Валерий решил, что нужно чем-то заглушить эти мысли. Он вошел внутрь, где было тепло и шумно, и направился к стойке. Заказав пиво, он уселся за один из свободных столиков в углу. Место было наполнено людьми, которые, как и он, искали забвение в алкоголе, Но Валера не замечал их, погруженный в свои размышления. Пево текло горьким ручьем, но не приносило облегчения. Напротив, с каждым глотком его мысли становились все тяжелее. Почему именно теперь, после всех этих лет, в нем проснулась эта ревность? Почему его так задело то, что бывшая жена нашла себе другого, живет лучше, чем он? Он думал, что привык к своей новой жизни, но теперь понял, что это далеко не так. «Может, все еще можно вернуть?» — мелькнула мысль. «Но как? Разве может предложить что-то лучшее, чем тот человек, с которым она сейчас?» Эта мысль еще больше его угнетала. С каждым глотком ему казалось, что это желание вернуть семью становится все сильнее, но вместе с тем и осознание своей беспомощности только усиливалось. Валера пил, пока чувства не затуманились окончательно, пока горечь не отступила перед легким опьянением. Но даже тогда, в глубине души, он знал, что это временное облегчение. Завтра все вернется на свои места, и его жизнь снова окажется в том же тупике, где нет места для бывшей жены и нормальной семьи. Но, несмотря на это, мысль о том, чтобы все вернуть, не отпускала его, засев глубоко в сознании, как заноза, которую невозможно вытащить. Пьевы стало последним прибежищем его растерянности и боли, но даже в этом состоянии он знал, что впереди тяжелый путь. Путь, который он сам не знал, как пройти, но который, возможно, был его последним шансом на нормальную жизнь Но он продолжал пить, пытаясь утопить свои мысли в горьком пиве, но странное чувство не покидало его. Сначала это была ревность, затем разочарование, но теперь что-то другое начало закрадываться в его сознание. Будто туман, медленно окутывающий его разум, появилось странное необъяснимое ощущение. Что-то мистическое, как будто силы, о которых он не знал, начали раскрывать перед ним возможные пути. Валера вдруг вспомнил, что завтра его ждет стрелка. Это не просто разборка, это шанс. Шанс показать, на что он способен, проявить себя, занять место в этом новом жестоком мире. И если ему удастся проявить себя, то, может быть, он сможет подняться. Подняться настолько, что сможет позволить себе не просто такую же квартиру, но и телевизор в два раза больше, чем у них. Новая жизнь, где он снова будет на коне, была как мираж, который вдруг стал виден на горизонте. И тут, словно подтверждая его мысли, стакан, стоявший рядом на столе, внезапно с грохотом разбился о пол. Валерий Леско оторвался от своих раздумий, оглядываясь. В пивной на мгновение стало тихо, Но никто не обратил особого внимания на происшедшее, кроме него самого. Ему показалось, будто этот звук прервал его не случайно, словно сам мир хотел что-то ему сказать, а может и дать знак. Но вместо страха или растерянности в его сердце зародилось новое чувство злоба. Его охватило желание решительно изменить свою жизнь. Отчаяние, которое терзало его, ушло, уступив вместо новой, пугающей энергии. Глубоко внутри, будто чей-то чужой голос, который, говорю мне его словами, раздалось. «Иди по головам!» И Эти слова, казалось, отозвались в его душе, как резонанс, который не мог быть остановлен. Валера почувствовал, как волна агрессии поднимается внутри него, заполняя все его мысли. Теперь у него была цель — И он знал, что сделает все, чтобы ее достичь, какой бы ценой это ни обошлось. Сжав кулаки, он поднялся из-за стола. Теперь он был готов ко всему, что ждало его впереди. Стрелка — это лишь начало. Его новая жизнь только начиналась, и он не остановится, пока не получит все, что, как он считал, ему принадлежит по праву.